«Не думал, что ты окажешься настолько правильным». Садышка проговорил Тиджи, выкапывая яму в земле. «Не ной. Надо сделать все по уму. чтобы не произошло, они нам не чужие люди». Мы выбрались за город. Своего пилота мы попросили подождать, пока не закончим одно дело. Недалеко от ворот ведущих в южный район мы присмотрели небольшую поляну, в которой решили похоронить бывших товарищей. Выкопали пять ям, вставили в землю по небольшой металлической пластине в виде надгробия. Выцарапали гильзы их имена, после чего начали обшаривать карманы своих поверженных друзей в поисках каких-либо средств связи. «Будет хорошо, если у каждого будет с собой майфун, чтобы написать их родным о том, где искать могилы». «Моя идея бросить их там была намного лучше. Тела все равно рано или поздно нашли бы». Недовольно пробурчал друг, обыскивая трупа в карманы. «Тиджик, заткнись и делай, иначе снова щипаться начну». «Какой же ты все-таки зануда», — показал он мне язык. «Как маленький, честное слово». Я закатил глаза. У ничего в карманах не оказалось, кроме его фотографии на фоне собственного огорода. Макинтош носил с собой флягу с выпивкой, я ее решил забрать себе. В кармане Дэнни мы нашли майфун, но он сгорел, напоминая больше прямоугольный кусок угля. Майфуны и Хира и Лины целы, хоть и оказались с треснутыми экранами. Сначала мы залезли в контакты к Хира и искали всех со схожими на папа или мама именами. Мы нашли контакт матери, но с ней он не общался с прошлого года. А последним сообщением, адресованным для Хира, была фраза «делай что хочешь». «Напишем все как есть?» Спросил меня Тиджи, держа в руке Майфун Хира. «Да напиши, что мы его похоронили рядом с юго-восточными вратами в южный район. На надгробе будет написано его имя». «И все?» «Да?» Ответил я. «Пожалуй, не будем писать длинный лирический текст, да и самому автору это не слишком хочется. На его часах сейчас час ночи, и он жаждет поскорее закончить эту книгу». «Ну ладно». Мы отправили сообщение, положили Майфун обратно в его карман и бросили тело в яму, закопав ее. «Осталась только Лина» с грустью произнес я. Печально то, что мы оба знакомы с ее отцом. Хоть я и виделся с ним всего раз, но он явно не заслуживает того, чтобы с его дочерью так поступили. Он знал, чем она занимается, холодно ответил я. Думаю, он был готов морально к такому исходу. Мы открыли контакт с именем папочка-глава и просто не поверили своим глазам, когда прочитали их переписку. 19 весна, 1291 год. Лина, маленькая моя, захвати по пути домой пива, посмотрим фильм сегодня вечером, только много не пей, тебе завтра на работу с утра. Хорошо, пап, тебе сколько взять? Думаю, бутылки три, по 0,5, мне хватит. А мне сколько можно? А сколько ты хочешь? Сегодня у меня нет настроения особо пить, поэтому возьму одну. Окей, макароны в акульем соусе я уже поставил запекаться. Двадцатая, весна, 1291 год. Пап, когда они появятся? Сегодня ночью. Ждите их и никуда не уходите. Они должны оказаться в западне. А ты где? Ты даже не сказал, где будешь, когда уходил. Лина, у меня запланирована деловая встреча. Я уже вылетел из города. Постарайтесь их не убивать. Они мне нужны живыми. Хорошо, но ничего не обещаю. Думаешь, одной колбы с этим неоном нам хватит? Да. Если будете действовать слаженно, то одолеете их быстро. Нам обязательно употреблять эту дрянь? Они сильнее вас. Так хоть шансы будут равны. Пожалуйста, придерживайтесь моего плана. Вколите дозу сразу же, как только они начнут штурмовать штаб. Ладно. После того, как обездвижите их, посадите на цепь. Когда действие Неона пройдет, у них начнется сильная ломка. Они будут страдать ей несколько дней. Поэтому они ничего вам сделать не смогут. Через пару дней вернусь. Люблю тебя. И я тебя. Счастливого пути. Пиздец. Вырвалось у меня. Кто бы мог догадаться? Спросил Ти -Джей. Мы оба присели на землю, смотрели на труп Лины, который лежал рядом с нами, и схватились за головы. Я не сдержался. Мои глаза стали мокрыми, а в горле пересохло. «Покурим?» – спросил Тиджей. «Читаешь мои мысли?» Я достал пачку, вытащил сигарету себе и протянул вторую Тиджею. Одной трясущейся рукой я подкуривал сигарету, а другой вытирал слезы со своих глаз. Мы молча курили, уставившись в восходящий свет фалариса на горизонте. «Уже утро», – сказал друг. «Пора заканчивать». Он осторожно взял телефон Лины, лежавший на траве рядом со мной, включил его и готов был набирать текст. — Что будем писать? — Не знаю, — отрезал я. — Думай сам. Не хочу этим заниматься.